Ближе к полудню Дэйв сел на скамейку рядом с полковником. — Вы не устали? Вы же всю ночь не спали. Давайте я пока порулю. Ну, то есть, подержу вожжи, а вы поспите. Тот усмехнулся. — Нет, спасибо. Тут уже совсем немного осталось, а ты дороги не знаешь. Чувствуешь? Морем пахнет. Значит, уже почти приехали. Там и отосплюсь. — А можно спросить? Вы ведь знали, что Ирме опасность грозит? и что ее не хотят допускать до инициации. Догадывались. А почему решили ее дожидаться только в столице? У нас, понимаешь ли, тоже засада была. На подъезде к городу. Есть там одно место, его никак не миновать, по какой бы дороге они не поехали. Хотя мы сомневались, что Ирму рискнут похитить в пути. С мастером ее уровня не так-то просто справиться». Мы ожидали нападения в ночь перед испытанием, когда она спать будет. Короче, был свой план. Но из-за вас не пригодился. Дэйв задумался. Он не был так уверен, что Ирму повезли бы обязательно в столицу, но спорить не стал. Какая разница, если уже все хорошо вышло? А почему вы ушли из лагеря? Сигнал поступил от нашего человека в боевом крыле, что против нас карательный отряд готовит... Вот и эвакуировались срочно. Ты лучше скажи, как ты-то догадался, что Ирму похитить собираются. Я уж и не спрашиваю, как вы все вообще с книги не познакомились». Пришлось рассказать все. И про подслушанный разговор, и про засаду полковник неодобрительно покачал головой. «Зря вы так рисковали. Вам очень сильно повезло. Это же головорезы были». «Натурально, банда Бурмы Черного из Любограда. Их арестовали где-то с месяц назад за грабеж и разбой и приговорили к казни. Мы вот только сегодня выяснили, что казнем отменили и выпустили специально, чтобы те Ирму привезли. Они дрались бы насмерть. У них жизнь на кону стояла. Ты и друзья твои очень рисковали». «Кстати, а как там мои друзья? Вы можете проверить? Я за них беспокоюсь». «Адрес я вам дам». «Проверим, конечно. Хотя не думаю, что после того, что мы устроили в столице, кто-то подумает на них». Некоторое время они ехали молча. «Простите, я как-то не спросил раньше». «А как вас зовут?» спросил Дэйв тихо. Полковник с изумлением посмотрел на него, наморщил лоб, вспоминая. «Действительно? Я ж старый дурак так и не представился. Норман?» «Норман Джеймс Локкарт!» Он смешно приложил руку к Картузу, словно отдал честь. «Норман!» «А ведь вы давно знали моего отца! Мне кажется, вы вместе с ним в этот мир пришли. Расскажите, как это было?» «Да, Дэйв...» Полковник резко погрустнел. «Роджер был моим командиром еще на земле. Мы из разных стран собрались тогда. Он австралиец, я шотландец. — Сопляки мы еще все были в то время. — А как же вы по-русски тогда так хорошо разговариваете? — Ха, для богов тебе родной язык сменить. — Расплюнуть. Посмотрит такая своими глазищами и как будто внутрь в самый мозг заглянет, в голове что-то перещелкивает и все. Я вот не уверен, что так же бегло теперь на английском болтать смогу. — Твоя мать говорила, что родной итальянский потом с трудом вспоминала. «Итальянский?» «Ну да. Она вроде с какого-то аналога Милана пришла. В том её мире. Но про неё я мало что тебе сказать могу». «Простите, я вас прервал. Так как вы с отцом сюда попали?» Некоторое время полковник молчал, погрузившись в свои мысли. «Нас тогда здорово прижали. Думали, что всё. Не выжить. Осталось только подороже жизнь продать». Из всего отряда нас меньше десятка осталось. Вертолет поддержки, который за нами летел, сбили. Подкрепление ждать неоткуда. Командование на нас крест поставило. Патроны кончаются. Отбили очередную атаку, сидим в тишине и ждем, понимая, что следующая волна будет для нас последней. Вот тогда и появилась она. Просто из воздуха возникла. Женщина с пылающими золотыми глазами. Рассказала нам про новый мир без войн, который боги создали, и пригласила пойти туда за ней. Отец твой, надо сказать, не в восторге от той войны тогда был. Говорил, что нас, миротворцев, в ней как разменную монету использовали. Он и так уже увольняться собирался, так что недолго раздумывал. Ну и мы все за командиром. Всяко лучше смерть-то. Ирма, заинтересовавшись, подобралась поближе. Да и бабка прислушалась. А тут действительно рай был. До поры до времени вздохнул Норман. Боги уже вырастили поколений десять совершенно не знающих ужасов войны. Мир, согласие, идиллия. Нас эта богиня пригласила, чтобы от внешней угрозы в случае чего помогли, если бы поперли какие-нибудь южные варвары то кому сражаться, если тут уже лет 300 войны не знали? Ну, мы тогда так подумали. Теперь считаю, что боги предвидели то, что случится. Возможно, нас готовили, чтобы мы защищали ваше поколение от мастеров разума. Тебя, Ирму и тех, кто должен был появиться после. Только мастера всех опередили. Короче, лет пять рая мы застали, а дальше всё понеслось псу под хвост. «А что случилось?» — спросил Дэйв. «Думал, ты знаешь. Мастера разума, которых боги создали и обучили на свою голову, внезапно восстали. Из-за внезапности атаки и победили. Так-то они вряд ли с богами на равных-то сразились. Хотя, кто знает, боги же не убивали и не наказывали никого. Можно ли выиграть бой, только защищаясь?» «Я б так не обобщала...» — категорично заявила старуха. — Знавала я среди богов пару-тройку тех, с кем я бы предпочла не встречаться, когда они не в духе. — Ну, Ежинка, тебе, конечно, лучше знать. В общем, всех нас застали врасплох. Нас вообще не было в столице тогда. Видимо, специально отослали. Часть богов убили во время восстания. Некоторые успели сбежать в другие миры, других казнили на площади перед всем народом де смотрите мы сильнее самих богов мы теперь власть так из ядра сильнейших мастеров разума участвовавших в заговоре и возник орден те мастера и ученики богов что были за богов что значит и ученики разве это не одно и то же перебила его ирма старуха позади нее захихикала нет конечно мастера разума это так сказать «Практики. Экспериментаторы. Те, кто теорию применял в жизни, а ее же еще придумать надо. Этим занимались другие. Боги работали по многим направлениям. И, поверь, выращивание мастера было вовсе не основной задачей. Даже, я бы сказала, побочной. В этом-то и причина. Мастера быстро поняли, что они тут не главные» и даже в грядущих планах на первую роль их никогда не выведут, но и шибко обиделись. А уж когда поняли, что скоро придут те, кто будут во много раз сильнее, и что они сами лишь промежуточная ступень эволюции, тогда и восстали. — А кто должен был прийти? Ерма удивилась и повернулась на другой бок, чтобы оказаться лицом к ежинке. — Ты еще спрашиваешь, — та лукаво посмотрела на девушку. Ирма смутилась. — А вы тоже были ученицей богов? — спросил Дэйв. — А как же? — быстро ответила бабка. — Руководительница проекта Редоус и Генезис. Дэйв тут вспомнил фразу матери Ирмы и своего сна. — Спасайте генетические таблицы. — А что это за проекты? — Много будешь знать, скоро станешь старой и сморщенной, как я, — произнесла старуха и перевернулась на спину, давая понять, что расспросы закончены. «Простите, мы вас перебили», — обратился Дэйв к Норману. «Да. А на чем я остановился?» «Ну, в общем, те ученики, что были лояльны и преданы богам, сначала не знали, как реагировать. Те, кто постарше был, все поняли и ушли в другие миры. Молодые горячие пытались бороться. Сначала по-честному. Думали, что если попадут в состав ордена, то смогут его изменить изнутри. Куда там?» Орден — это большая властная машина, состоящая из таких хищников, что своего никогда не отдадут. Магистры создали жесткую вертикаль власти и быстро приучили народ воспринимать их как хозяев. Всю эту систему с графами и князьями еще боги придумали. При них она символическая была, а уж после восстания заработала всерьез. Орден прекрасно представлял, кто на их стороне, а кто нет. «Это только кажется, что все так легко. Победи в испытаниях, и кресло в совете тебя ждет. На самом деле победитель определяется заранее. Побеждает не обязательно лучший. Главное, разделяющий идею ордена. Свой!» На этом и прокололась твоя мать, Ирма. Она не могла победить. Так были построены испытания. «А почему же тогда взяли меня?» спросила Ирма. Тут две причины. Во-первых, для того, чтобы ты сама пришла к ним в лапы, силой тебя захватить не вышло, а так ты сама в башню придешь. Во-вторых, ты действительно на голову сильнее остальных. Публика это видела а против нее не попрешь». «Почему?» — стрепенулся Дэйв. «Что для них какие-то зрители? Они же всесильные!» «Дурачок!» — вдруг подскочила сзади ежинка. «Власть-то их на чем держится?» «На силе?» — неуверенно ответил Деив. «Что в лоб, что по лбу. А сила-то откуда берется?» э -э -э «Разве это не врожденное свойство?» «Вот так. Не было на этой земле мастеров разумовиками и вдруг нати!» «Наплодились с врожденными свойствами сразу сотнями!» «И как же ты, милый, эти врожденные свойства блокируешь тогда?» — Не знаю. — Но ведь вы сами говорили, что способности мастера только по наследству говорила тебе. Ха! Головой подумай! И лучше своей не слушай, что другие говорят. Смотри своими глазами, а не чужими. И глаза эти предварительно открыть не забудь, а то тыкаешься пока, как слепой кутенок. Но получил мастер по наследству способность управлять какой-то энергией. А сама сила-то откуда берется? Зачем нужны были публичные казни богов? Зачем нужны испытания, которые только для публики и проводятся? На им тест на создание жизни, которую ни один мастер выполнить не может и всегда жульничает? И все, кроме простых людей на трибунах, это знают. На кой вообще инициация, главная цель которой в глазах народа сделать мастера разума равным богам, «Думай, милый, думай!» «Ответ должен своей головой найти и в сердце вложить, иначе не поймешь так, как должен, не почувствуешь!» Она опять легла на спину и замолчала. «Это что же, сила мастеров разума от публики? От простых людей?» — спросил Дэйв. Но старуха только молча жевала соломинку. «Не понимаю», — сказал он и посмотрел на Ирму. Она пожала плечами и отрицательно помотала головой. Тогда он продолжил пытать Нормана. «Так, а что дальше делали те мастера, что были против ордена?» «Они объединили вокруг себя тех дворян, кто хотел продолжить идти к главной цели богов. Объединить все три мира в один. Боги к этому три столетия шли и почти уже на пороге стояли». «Они хотели создать здесь подобие рая и на его основе соединить все три мира в единое счастливое общество». «Как это? Объединить три мира? Это разве возможно?» «Я не знаю. Я лишь солдат, Дэйв. Мое дело — стрелять. Я должен был защитить восставших, когда орден пойдет на штурм. Но твоя мать пропала, а отец велел нам уходить в леса и прятаться». «Без нее и тебя у нас не было никаких шансов против магистров. С тех пор я не видел ни твоих родителей, Дэйв, ни твою мать, Ирма. Оружие, которое так и не сделало ни единого выстрела в этом мире, мы спрятали. Тайник находится не так далеко от развалин замка Ирисов. Примерно пара километров на север в лес. Тебе лучше это знать». «Кстати, может, стоит его наконец откопать. С тобой у нас есть шанс когда-нибудь споквитаться. Правда, пока слишком мизерный». В это время дорога сделала небольшой поворот, и за стволами сосен показалось море. Дэйв замолчал, вновь пораженный его красотой. Слева ровный зеленый склон плавно спускался к разбивающимся о камне волнам, море штормило. Высокие белые брызги грохочущего прибоя взлетали почти до макушек, растущих у воды деревьев. Спустя еще полчаса они подъехали к небольшому каменному двухэтажному коттеджу, отделанному темно-коричневым кирпичом и белым деревом. Со стороны ворот росли сосны, а за домом располагался большой, огороженный коваными решетками сад. Норман открыл входную дверь и отстранился. «Теперь это твой дом, Дэйв. Прошу». Внутри коттедж казался гораздо больше, чем снаружи. На первом этаже, помимо технических помещений и кухни, имелась огромная светлая гостиная с большими стеклянными дверьми в сад, а на втором располагалось три спальни, как раз для него, ирмы и Ежинки. Норман заявил, что он отоспится часа три в домике для гостей, оказывается, тут был и такой, и сразу же поедет обратно, ибо у него еще слишком много дел. Дэйф осмотрел свою спальню, небольшую, но уютную комнату с уже заботливо застеленной кем-то кроватью. С удивлением нашел в шкафу несколько комплектов одежды точно на свой рост и размер, брюки, рубашки и белье. Он спустился вниз. Большая светлая гостиная с окрашенными в цвет слоновой кости стенами и с большими окнами как в сторону моря, так и в сторону сада с апельсиновыми деревьями. Комната выглядела так, как будто в ней еще совсем недавно кто-то жил. На столике стояла пустая ваза для фруктов и несколько новых свечей. Свечи были и на полке над большим камином из белого камня. Рядом с ними он увидел небольшую рамку для фотографий. да Дэйв подошел поближе. Это действительно была фотография. Откуда она только здесь взялась, в этом мире? С фото на него смотрели улыбающиеся отец и мать. Счастливые, беззаботные и такие юные, Дэйв осторожно потрогал стекло рамки кончиками пальцев и медленно убрал руку. Дом его матери. Дом его отца, который тот купил или построил для него и его мамы. Это что? Он, наконец, впервые в своей жизни по-настоящему дома? Дома?